40. Каков будет курс после открытия биржи? Поронявшись с каким-то пожилым человеком, Шудлер бросил. Ты предал меня. Кланяясь на ходу знакомым, он обронил еще несколько слов. И стоявшие рядом люди пытались понять, Их скрытый смысл — постичь, что в них таится — угроза или признание собственного поражения. Обуреваемые различными чувствами, погруженные во всевозможные сложные расчеты, Ноэль Шудлер все же ощутил волнение, вновь окунувшись в атмосферу биржи. Она напомнила ему далекое прошлое. Он расправил плечи, на щеках у него выступил... Слабый румянец. Альберик Коней уже собирался войти на своеобразную, огороженную балюстрадой круглую площадку, находившуюся в самом центре зала. Туда имели доступ только биржевые маклеры. Там заключались различные сделки. В эту минуту Шудлер схватил его за рукав. «Вы...» — Действительно вы поддерживать меня до конца, Альберик? — спросил он. Маленький человек выдержал пристальный взгляд великана. — Я вам всем обязан, Ноэль. Вам и вашему отцу. Я буду вас поддерживать, пока хватит сил. И он занял свое место возле балюстрады, обтянутой красным бархатом. Биржевые маклеры, одетые в хорошо отутюженные дорогие костюмы, с массивными золотыми цепочками, пущенными по жилету, опирались на эту балюстраду, как на закраину колодца. Альберик Канэ был самым миниатюрным среди своих собратьев. Он швырнул наполовину выкоренную сигарету на кучу золотистого песка, Высившуюся в центре площадки, ежедневно обновлявшуюся. Какой-то биржевой маклер однажды шутя назвал ее «могильным холмом надежд». Затем Кане посмотрел на стены часы. Большая стрелка уже готова была закрыть маленькую. Послышался звук гонга. «Предлагаю, Саншельский! Предлагаю, Саншельский! Сколько?» В первые же минуты курс саншельских акций упал до 1550 франков, а число предлагавшихся продажи достигло 4000. Ноэль Шудлер, стоявший у баллюстрады с ее внешней стороны, На целую голову возвышался над биржевыми посредниками и зайцами, которые шныряли в толпе, размахивая какими-то листками и телеграммами. Время от времени он подзывал через служителя Альберрика Канэ, что-то шептал на Науха или передавал ему записку. «Тот...» Испещал листки блокнота рядами микроскопических цифр, загибал углы печатных карточек, которые сжимал в ладони, рассылал во все стороны своих служащих. Ясно было, что весь персонал его конторы занят выполнением приказов Шудлера. Самоубийство Франсуа породило смятение которого не могли бы вызвать одни только враждебные действия Мобляна. С улицы Птишан, где помещался банк Шудлеров, поступали зловещие сведения о размерах срочно востребованных вкладов. Акции банка Шудлеров падали, акции рудников ЗОА тоже. И именно тут развертывалось сейчас генеральное сражение — Защищаясь, Нуэль поднимал курс на 50 франков, наблюдал, как он снова падает, и вновь поднимал. Он боролся против паники с помощью миллионов. В такой день, как этот, банкир не мог бы, сидя у себя в кабинете, столь гибко руководить борьбой, отдавать каждую минуту нужное распоряжение, маневрировать резервами, использовать все.